Глава 55. Переноска запасов. Последний рейс к первому месту стоянки в гавани Томми. Утром в понедельник Уильям и Риди снова отправились в шлюпки к первому стану. Было решено, что они не вернутся до вечера субботы, но они обещали ежедневно присылать с овчаркой вести. Всю неделю они усиленно работали и к субботе окончили свое дело. Осталось только переправить некоторые доски и жерди, служившие материалом для Великого океана. Однако доставленные в бухту вещи еще не были перенесены в амбар, на это не хватило времени. В субботу утром они вели на буксире несколько бревен, много планок и перекладин лежало в лодке. Это был тяжелый груз, и, несмотря на хороший ветер, шлюпка двигалась медленно. «Мы хорошо поработали за эту неделю», – заметил Риди. И хорошо, что мы окончили. Наша шлюпка совсем расшаталась. Мне нужно улучшить время склепать ее и вообще починить. Она теперь не будет работать слишком много, Риди, сказал мальчик. Пока мы не вернемся в старый дом, нам предстоит только отправляться за рыбой, недалеко от маленькой гавани. Правда, мастер Уильям, но она сильно течет. И во всяком случае, при первой же возможности, я хорошенько осмотрю ее. Для такой маленькой лодочки она сильно поработала. «Почему, Риди, вы всегда так нежно говорите о шлюпках, шкунах и других судах?» «Я думаю, мастер Уильям, потому что каждый моряк любит своё судно. Мы часто говорим, что судно заменяет нам жену. Оно кажется почти живым существом, плавает, как утка, стоя на месте покачивается сбоку-напок, как ленивое создание». «Но поставьте на него парус, и оно летит, как дельфин. Принудите его бороться с бурей. Оставив слишком много парусов, оно жалуется. Когда ветер треплет его, оно стонет, как больной». «Да, вы мне это хорошо объяснили, Риди», — ответил Уильям. «Ну вот что. Мне кажется, что в понедельник мы примемся за амбар, станем превращать его в наше будущее жилище, да?» «Да, надо начать это дело поскорее, мастер Уильям», – ответил Риди. «Конечно, мистер Сигриф уже окончил изгородь кругом ямовой плантации. В таком случае, я думаю, ваша матушка не захочет остаться в палатках одна с детьми и с Юноной. Значит, мы все снова поселимся в доме и останемся там до окончания переделок в амбаре. Впрочем, мне больше хотелось бы, чтобы до окончания наших работ ваша мама жила в палатках». «Вы боитесь появления дикарей, Риди?» «Да, боюсь». «Но, Риди, ведь мы уже увидим их приближение, и все же, мне кажется, нам лучше быть всем вместе, даже если нам придется прятаться. Вдруг дикари разбредутся по всему острову и застанут мою мать, моих маленьких Томми и Каролину одних, беззащитных, а нам придется отступить от дома, ведь это будет ужасно». Но мастер Уильям я рассчитывал на отступление к палаткам. Мы все можем бежать к ним, Риди, если только на нас не нападут ночью. Нужно принять все предосторожности, чтобы этого не случилось. Теперь ночи коротки, темнота стоит не дольше трех часов. Да, — прибавил Риди, подумав, — может быть, вы правы. Вдобавок ко всему, если ваша матушка, юнона и дети будут с нами, негритянка окажет нам большую помощь, и наша работа пойдет скорее. Пусть мои родители решат этот вопрос. Хорошо, мастер Уильям, ну вот, наконец, и берег. Мы свалим бревна и доски на отмель, и тотчас же отчалим, не то будет поздно. Они действительно вернулись к лугу позже обыкновенного. Мистер и миссис Сигри в томе Каролина ждали их вы запоздали сказала селина, я беспокоилась пока не увидала издали шлюпку, да мама, но мы не виноваты нам пришлось переправлять очень тяжелый груз, но теперь все окончено о как я рада сказала миссис сигрев мне так тяжело когда ты долго не возвращаешься и я окончил свою задачу, сказал сигрев сегодня утром каналвы изгородь были готовы «Ну так», – заметил Риди, – «нам нужно устроить новое совещание, но я думаю, оно не затянется надолго». «Конечно, нет», – сказал сигрев, «Знаете, моя жена не хочет оставаться здесь без всех нас, да и мне неприятно оставить ее, а потому, думаю, в понедельник мы все двинемся домой». «Хорошо, сэр», – ответил Риди. «Юнона, надеюсь, у тебя готов вкусный ужин», – сказал Уильям. «Я очень проголодался». «Да, масса Уильям, жареная рыба. Масса поймал ее сегодня», — ответила черная девушка. «А я люблю суп из черепахи», — сказал Томми. «Кажется, вы все любите», — проговорил Риди. «Впрочем, кроме семян клещевины, их-то вы не будете больше пробовать». «Нет, их не буду. А вот когда бананы поспеют, их стану есть». «Вы пробовали бы их и теперь, если бы могли до них добраться», – сказал Риди. «Только раньше вам нужно еще немного подрасти». «Я скоро буду большой». «Надеюсь, из вас выйдет большой и хороший человек», – заметил старик. «Но теперь я должен помочь Юноне подать ужин».